Глава 21 первая. По воле Каролины. Любовь. Как часто она требует от нас жертв. Толкает на риск, на который иначе мы никогда бы не осмелились. Серван мой лесной рыцарь, мой друг. Не знаю, позволила бы я ему сделать это сегодня, Но тогда я была молода и не ведала, какой опасности он подвергал себе, защищая мое хрупкое сердце. королина тибальт Дневник. Памяти. Они не прислушались к его совету. Однако все закончилось совсем не так, как он предполагал. вандейк поспешно поднимался по королевской трибуне, представляя бурю переживаний в душе его юной госпожи. На пути встретился нерасторопный слуга, следящий за тем, чтобы в господских кубках всегда было вино. вандейк Дейк отпихнул его в сторону. Каролина, закрывшись вуалью цвета морской волны, наблюдала за ресталищем с замиранием сердца. Она собиралась что-то сказать, но вандейк остановил ее. Твердая, но нежная рука рыцаря легла на плечо девочки, и та почувствовала себя намного спокойнее. — Ваша мать здесь. Шепотом напомнил ей рыцарь. Графиня Тибаль действительно сидела на расстоянии вытянутой руки, но совершенно не обращала внимания на дочь. Вцепившись в кресло, она кровожадно наблюдала за разворачивающейся внизу драмой. Сначала все стали свидетелями невероятного фантастического поединка, в котором Мэтью Дюваль, один из лучших мечников королевства, был повержен в какие-то считанные мгновения. Потом оказалось, что победителем, скрывающимся под именем Виконта Олдри, оказался... Орк. Неслыханная история. Все это очень походило на трактирную байку. Однако орк, назвавший себя Ошем, стоял перед ними раненый, но живой. Когда же через кольцо солдат к нему пробрался ада молдри юный Викон, встав на защиту этого ужасного создания, дело приняло и вовсе немыслимый оборот. Девочка обратила к воину бледное испуганное лицо. В ее больших серых глазах застыла немая мольба вандейк понял, что ему нужно сделать, но Каролина не смела попросить его об этом. «Вам стоит лишь приказать, миледи», — шепотом сказал он, опустив руку на ее головку. Он всегда делал это, когда его подопечная нуждалась в утешении. В этот момент над ресталищем прозвучал величественный голос короля. «Вина велика. Есть ли здесь человек, который встанет за них?» «Прикажите мне!» Уже более твердо сказал вандейк понимая, что сейчас Каролина боялась не только за Адама Олдри, но и за него самого. Ресталище затопил гомон толпы. Упреки и проклятия сыпались на орка с тем же усердием, с каким эти люди еще недавно превозносили его. Каролина произнесла одно слово, на которое ушли все ее душевные силы. Оно тут же утонуло в буре людских голосов, и вандейк не услышал его, Однако рыцарь прекрасно умел читать по губам. Не минуты, он бросился вниз, туда, где орку и его юному другу грозила неминуемая гибель. Это было слово: "Приказываю. Я сделаю это". Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно голос вандейка прогремел с такой силой и жесткостью что толпа тут же стихла словно захлебнувшись черной желчью кольцо стражников расступилось пропуская одинокого рыцаря внутрь как всегда он был в полном боевом облачении с голубого плаща на окружающих скалился умирающий варк пронзенный охотничьим копьем вандейк прекрасно понимал риск но он не мог позволить умереть этому юноше на глазах каролины краем глаза он заметил как к девочке обротилось искаженное гневом лицо графини. «Ну и ладно», — подумал он. «Разберемся с этим позднее». «Меня зовут крейк вандейк Я рыцарь и телохранитель леди Каролины Тибальд». Сказав это, он обнажил меч и, вонзив его в землю, оперся на гарду обеими руками. «Милорды, если вы хотите пролить кровь обвиняемых, я буду иметь честь атаковать вас». Повисло густое молчание. Стражники понимали, что рыцарь не шутит. Если король не проявит снисходительности, им придется биться с этим человеком насмерть. Внезапно над их головами пронесся еще один голос. «Я сделаю это!» Вооруженные люди вновь вынуждены были расступиться, и внутрь круга шагнул рыцарь со смутно знакомым Вандейку лицом. «Меня зовут Анри Гидеон. Я вольный рыцарь на службе Демиона Бейлора». И мне выпал жребий скрестить пику с этим орком. Пускай он самозванец, но это был честный и добрый бой. А потому, по законам чести, я не могу остаться в стороне. Он вонзил меч в землю. «Всякий, кто захочет пролить его кровь, будет иметь дело со мной». вандейк никак не рассчитывал на то, что кто-то еще станет столь безрассуден, чтобы вступиться за обвиняемых. Хоть он и не знал Сирогидеона... Его поддержка давала надежду. Поднявшему глаза Ван Дейку показалось, будто король удовлетворенно кивнул. Рыцарь даже позволил себе подумать, что монарх от отчего-то порадовал подобный исход. Поднявшись со своего места, Конрад царственно вскинул руку. Тут же прозвучали оглушительные выкрики герольдов, призывавших к тишине. «Что ж», — протянул монарх, окинув взглядом подданных. Согласно древнему закону и велению чести, наше королевское величество явит милосердие. Не будут ли возражать доблестные защитники против справедливого королевского суда? Оба рыцаря припали на колено, опираясь на мечи. «Воля короля!» — в один голос произнесли они. вандейк понимал, что это все, на что они могли рассчитывать. По знаку короля стражники увели Оша и Адама прочь. Должно быть, они сопроводили их в тюремную повозку, которая всегда и везде следовала за королевской свитой. вандейк вернулся на трибуну, уже начинающую пустеть. Турнир закончился, и знать устремилась в замок, где король давал великолепный пир. Впереди бирюзовым видением маячила одинокая фигурка Каролины. Сейчас рыцарь больше всего на свете хотел утешить ее. Внезапно его плечо сдавила твердая хватка тонких, но сильных пальцев. «Миледи?» Без особого удивления приветствовал он графиню. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал, глупец?» В ее голосе был хорошо знакомый ему яд, а красивые глаза пылали яростью. «Разумеется, Миледи. Только что я, возможно, спас двоих несчастных». «В дурачка поиграть решил?» Взгляд графини превратился в две злобные щели. «Миледи?» Переспросил вандейк делая вид, что не понимает, о чем идет речь. «Собирайтесь! Сегодня же вы едете домой, чтобы духу вашего в столице не было!» «Как вам будет угодно, графиня!» Наконец, рука, больше напоминавшая когтистую лапу хищной птицы, разжалась, позволив ему уйти. вандейк обнял Каролину, и они еще долго стояли так, пока знатные гости уезжали, а простонародье готовилось к гуляниям. «Я так испугалась!» призналась девочка, с трудом сдерживая слезы. «Я знаю, моя леди. Простите меня». В конце концов, все получилось не так уж и плохо. Избранник Каролина получил шанс на спасение, а они возвращались домой, в пламенеющий замок. Конечно, вандейк понимал, что графиня непременно отомстит ему при первой же возможности, но это будет потом. А сейчас имело значение лишь улыбка Каролины. «Только она одна».